Глава 9. Через пару дней Бэзил женился, и когда Фрэнк, помогавший ему в ходе весьма неприятных процедур в муниципалитете, вернулся к себе, то увидел Радже Бассетта, который удобно устроился в одном кресле, положив длинные ноги на другое. Рядом лежали сигареты Фрэнка, и стоял стакан виски с содовой. "Вижу, вы чувствуете себя как дома, мой друг." Я проходил мимо, и у меня не было никаких дел, так что я решил заглянуть. Моя мама считает, ваше общество положительно на меня влияет. Свадьба закончилась? Что вам об этом известно? резко спросил Фрэнк. Больше, чем вы думаете, старина, сухмылка ответил Раджа. Мать сообщила мне, причём в назидательных целях. Она говорит, Кент женился на официантке, И это следствие того, что он вращался в дурной компании и ходил по пабам. Для чего он это сделал? На вашем месте я не совал бы нос в чужие дела, Реджи. Если всё это из-за того, что он обрюхатил её, то он полный осёл. Если бы я влип в подобную историю, то скорее устроил бы так, чтобы дамочка просто исчезла. Меня ждёт работа, мой друг, заявил Фрэнк. С вашей стороны было бы лучше уйти. «Ладно, только я еще немного выпью», — сказал Реджи, подливая себе виски. «Собираюсь встретиться за чаем с миссис Кастиллиан». Фрэнк насторожился, но ничего не сказал. Реджи посмотрел на него, улыбнувшись с неимоверным самодовольством, и подмигнул. «Неплохо я поработал, да? Учитывая, что мы знакомы всего две недели. Но с женщинами так и надо быстрее брать их в оборот». Я заметил, что поразил её ещё на первой встрече и приступил к решительным действиям. Я знал, что она нормальная женщина и просто сообщил ей, чего хочу. И в самом деле, она оказалась дамой без предрассудков. Я пришёл к выводу, что мне нравится леди Франк. Не нужно ходить вокруг да около. Можно тут же браться за дело, не заботясь о проклятой высокой нравственности. Да вы философ Редже. Думаете, я издеваюсь? Но это не так. Я прочту вам письмо, которое она мне написала. Кстати, я собираюсь дать ей ваш адрес на тот случай, если мать обо всем узнает. Если письма на ваше имя придут сюда, мой друг, они тут же вернутся к почтальону». «Вы гнусный подлец. Вам это никак не повредит?» Сердито ответил Реджи. «Но если думаете, что это помешает ей писать мне, то ошибаетесь. Она не постыдилась бы отправлять письма и на адрес моего репетитора». Говорю же, я должен прочесть вам её послание, оно довольно забавное. Радже вытащил из кармана письмо, и Франко узнал крупный почерк миссис Кастилиан. А вам не кажется, что это непорядочно, показывать личные письма, которые вам написала женщина? Чушь, воскликнул Радже и рассмеялся. Если она не хотела, чтобы кто-то их видел, нечего было писать. С явной гордостью он зачитал отрывки из послания. которая не оставила бы никаких сомнений у председателя суда по бракоразводным делам по поводу того, какие отношения связывают с счастливую пару. Любовь наивной женщины льстила самолюбию Реджи, и он находил удовольствие главным образом в том, чтобы хвастаться этим. Некоторое нежное выражение он произносил с особой экспрессией. «Ваша до конца дней», — закончил он. «Боже правый, какую чушь пишут женщины!» И самое смешное, что это всегда одна и та же чушь. Но в её искренности не возникает сомнений, правда? Она зашла так далеко, как только могла. Любезный юноша сказал Фрэнк: "А ваша мать знает, что вы водите дружбу с миссис Костилен?" Ещё бы. Сначала мать полагала, что она немного вульгарна, но потом заглянула в список поместного дворянства и, обнаружив, что её дедушка был лордом, решила всё в порядке. Майами в некотором роде страдает с набизмом, знаете ли. Её домоправитель был в сити, и она взяла себе в голову, что Кастилианы пригласят нас к себе в Дорсетшир. Ей-богу, если это случится, я изрядно повеселюсь. Раджев взглянул на часы. Мне пора бежать, иначе я опоздаю на чай. Разве вам не надо заниматься? Надо, но занятия подождут. Видите ли, я не собираюсь на следующий экзамен Мать дала мне денег на репетитора, а я их спустил, так что я скажу ей, что сдал. Всё равно в конце концов всё сложится как нельзя лучше. Разве это не жульничество? А о чём вы? удивлённо спросил Раджа. Она держит меня на чертовски коротком поводке, а мне нужно откуда-то брать деньги. Всё-таки ли иначе достанется мне, когда она отправится на тот свет? Так что это не имеет никакого значения, как вы понимаете. А как насчёт милой ледис, с которой вы ужинали в субботу? О, я бросил её. Я думаю, миссис Кастилья обойдётся мне намного дешевле. У неё полный денек и будь я проклят, если пойму, почему мужчина всегда должен расхолашиваться на женщину. Мой мальчик, вы пытаетесь объединить два противоречащих понятия: любовь и бережливость. Реджет отправился на Бонд-стрит и принялся бродить туда-сюда в ожидании миссис Кастильян. Прождав полчаса, он разозлился и отнюдь не с радостным видом встретил свою даму, когда та наконец приехала. И долго вам пришлось ждать? беспопинно поинтересовалась она. Да, долго, ответил он. Это вам только на пользу. Она выпархнула в кафе и они заказали чай. Не могу есть эти пирожные, заявила она. Скажите, чтобы принесли другие. Вторая тарелка также не пришлась ей по вкусу, и она потребовала третью. Думаю, первая партия была лучше всего, заключила она в итоге. «Могли бы и сразу съесть то, что дают, и не поднимать шум!» — воскликнул Реджи, который был очень капризен, но не выносил привередливости в других. «Этой женщине больше нечего делать. Так почему мне не побеспокоить ее? И вела она себя в высшей степени нахально. Я хотела бы пожаловаться на нее». «Если вы это сделаете, я пойду и скажу, что она ни в чем не виновата». «Это отвратительное место». Не понимаю, почему вы предложили встретиться здесь. Придётся съесть пару конфет, чтобы хоть как-то прийти в себя. Осмотревшись, она заметила коробку с шоколадными конфетами, изысканно украшенную лентами и искусственными фиалками. Можете купить их мне? Я люблю конфеты. А вы? Я тоже, когда за них платит кто-то другой. Она откинула голову и расхохоталась так громко, что все стали оборачиваться и смотреть на них. Радже занервничал. На вашем месте я не устраивал бы спектакль. Посетители таращатся на вас. Ну и пусть. Дайте мне сигарету. Здесь нельзя курить. Почему нельзя? Вон та женщина курит. Да, но она могла бы вести себя более пристойно. Чипуха, эта леди Визард. Только ваши подруги из Пикадилли вечно думают о соблюдении правил приличия. Они так боятся показаться не похожими на настоящих леди, что их всегда можно отличить по особой чопорности. Миссис Костильян, напудренная и надушенная, была одета в вычерно, но никто не мог обойти её по части модных тенденций. И она выказала удивительную прозорливость, когда заявила, что свободные манеры отличают её от лиц чрезмерно добродетельных. Она бросила взгляд через столик на леди Визард, одетую не менее интересно, но с величайшей тщательностью, присущей женщинам с сильным характером. Она сидела с молодым лордом Декапитом, и миссис Кастелян рассказала Реджу о последнем скандале, разгоревшемся вокруг этой пары. Вы ведь знаете, что она мать мистера Кента. Кстати, это правда, что он женился на женщине с улицы? "Да", сказал Реджжа. "Глупый осёл". Он живо поведал ей об интрижке всё, что было известно ему. Непостижимо, каким образом подробнейшие новости о приключениях Бэзела распространились среди всех его друзей. когда только Фрэнк и мисс Сли, в высшей степени благонадежные люди, знали все обстоятельства. «Послушайте, Реджи, вы пойдете со мной завтра в театр?» Леди Паперли раздобыла ложу на красавицу из Петербурга и попросила меня привезти с собой кавалера. «Я ваш кавалер?» — спросил Реджи. «А почему нет?» «Это звучит неимоверно вульгарно. Можно подумать, вы говорите о своем лакее». В ответ миссис Кастильян рассмеялась. Причём невероятно громко, так что посетители кафе экс смущённю Раджес снова обернулись. Какой вы зануда. Это сказывается воспитание вашей мамочки? Знаете, она та ещё старая развалина. Спасибо. Но я собираюсь пригласить её в Джейсон на Рождество. Мы планируем устроить приём в загородном доме, и я хочу позвать мисс Ли и доктора Харла. Мне он не особенно нравится, но мисс Ли без него не поедет. Жаль, что она не моложе, правда? Тогда они могли бы говорить на философские темы с большей пользой. Ходят слухи, она обожает молодых мужчин. Интересно, что она с ними делает? Думаете, она была очень распутна в юности? Она сущая развратница, это я знаю наверняка, ответил Радже, вспомнив, как часто в школьные годы щедрая Дама вкладывала ему в руку чаевые. Уверена, что-то здесь было нечисто, рассудила миссис Костилян. Не зря она так долго жила в Италии. Моя мать считает её честнейшей женщиной из всех, кого она когда-либо знала. На вашем месте я не стала бы постоянно ссылаться на мнение матери Раджи. Мне вполне хватает пола, чтобы ещё слушать ваши розкизни. Полагаю, придётся пригласить эту старую курицу на Рождество. Она ужасна, но богата как никто, к тому же прекрасно общается с вашей матерью. Пойдёмте, меня тошнит от этой дыры. Когда Реджи попросил счёт, он обнаружил, что коробка конфет стоила 15 шиллингов, и поскольку предпочитал тратить деньги исключительно на себя, остался не слишком доволен. Миссис Костелян ждал извозчик, и она предложила подвезти кавалера до Grosvenor Gardens, где её ждали на чай. "Я хорошо провела время", сказала она, когда они приехали. "Дали бы вы извозчику 5 шиллингов". "До свидания, Реджи. Не опаздывайте завтра". Где мы поужинаем? Мне всё равно, если это будет дёшево, сказал он, уныло протягивая извозчику 5 шиллингов. "О, я заплачу за ужин", заявила миссис Костилян. "Ладно", ответил он, просветлев. "Тогда пойдёмте в Карлтон". Миссис Костилян зашла в дом, а Редджен, ненавидивший ходить пешком, желая сэкономить деньги, с угрюмым видом побрёл домой в Sloan Gardens. Фрэнк проявил величайшую мудрость, когда сказал, что любовь и бережливость редко идут рука об руку. «Все это стоило мне больше фунта», — бормотал Реджи. «Я мог бы сводить Мэдж на ужин три раза за эти деньги. И будь я проклят, если бы она вела себя так вульгарно, как эта женщина без предрассудков». Но на следующий день они встретились в вестибюле Карлтона и отправились на ужин. Официант принес винную карту. «Что будете пить?» — спросил он. «Что-нибудь шипучее». Это полностью соответствовало желаниям Реджи. А поскольку он не собирался оплачивать ужин, то постарался заказать шампанское, которое нравилось ему больше всего и отнюдь не отличалось дешевизной. Он льстил себе, считая, что обладает изысканным вкусом, но пил спиртное с особенным удовольствием, поскольку цена была высока. «Миссис Кастиллиан?» Слишком сильно напудренная, как видающая роза, которую в выгодном свете разместили в витрине, дабы ввести в заблуждение покупателя и убедить его в её первой свежести, была в прекрасном расположении духа. Довольная своим видом, как и видом привлекательного юнца напротив, томная и чувственная, как пробуждающийся Адам кисти Микеланджело, она говорила очень быстро и чрезмерно громко. Настроение Радже улучшалось по мере усиления действия алкоголя. и его сомнения относительно того, стоит ли заварить роман с женщиной высокого положения, вскоре развеялись. Глядя на ее великолепное дорогое платье, он ощущал дрожь и с удовлетворением ласкал взглядом бриллианта у нее на шее и в светлых волосах. Его переполняли новые ощущения, когда он ужинал с хорошо одетой богатой женщиной в ресторане, и он буквально раздувался от гордости, считая себя крайне удачливым лавеласом. Передав что-то, он коснулся ее пальцев. Не надо, сказала она. Я от этого вся дрожу. Видя, какое это производит впечатление, миссис Костелиан использовала все свои приёмы и уловки. Будь проклят театр. Жаль, что нам придётся туда идти. Обязательно. Леди Папперля явится со своим спутником, а мы должны её сопровождать. Радже доставляло удовольствие сидеть в одной ложе с титулованной особой, и он знал, что это порадует мать. «Почему вашего мужа никак не сделают баронетом?» – простодушно спросил он. «Моя свекровь не желает раскошеливаться. Видишь ли, Пола вряд ли можно назвать гением. Ему польстила бы приставка к имени, но в последнее время цены выросли, и за титул баронета нужно платить наличными». У Реджи был зверский аппетит, и он с великой радостью сидел за столом весь этот долгий ужин. Когда принесли десерт, он закурил сигарету и вздохнул с глубочайшим удовлетворением. И всё же говорят, что удовольствие интеллектуальное превыше удовольствий гастрономических, вздохнул он. Он остановил на миссис Костилин тяжёлый взгляд, и, как у большинства мужчин, его сердце наполнилось любовью, сопровождающей приятный процесс усвоения пищи, и он одарил её особенно сладострастной улыбкой. Послушайте, Грейс, думаете вы могли бы улезнуть на выходные куда-нибудь? О, я не могу так рисковать. Это было бы слишком опасно. Только если мы не отправимся в какое-нибудь тихое местечко. Это было бы потрясающе. Её сердце забилось быстрее, и под этим прекрасным ленивым взглядом она ощутила приятную слабость. Его ладонь лежала на столе большая, мягкая и гладкая, и при мысли о том, что он прикоснётся к ней, её охватило возбуждение. В следующем месяце Пол собирается поехать с выступлениями на север, призналась она. Это наш шанс, правда? Риск завораживал её, и симпатия к Рэджер резко сменилась нистовой страстью, ради которой она была готова поставить на карту всё что угодно. Послушайте, у меня появилась мысль, прошептала она, и её глаза сверкнули. Поедем в Рочестер. Помните, на днях Бэзил Кент рассказывал об этом месте? Я могла бы сказать, что хочу полюбоваться видом или придумать что-то еще. Полагаю, это жуткая дыра, и никто, кроме американцев, туда не ездит. Хорошо, согласился он. Это будет превосходно. А теперь нам пора. Попросите счет. Миссис Кастилиана щупала карманы, затем, откинув голову, визгливо рассмеялась. В чем дело? Я забыла кошелек. И всё-таки придётся платить вам. Вы не против? К счастью, мать дала мне пятёрку сегодня утром, без энтузиазма ответил он, а когда отчитывал блестящие суверенные мысли, на добавил: Видит Бог, когда-нибудь я ей это припомню. Прибыв в театр, они увидели, что леди Папперли ещё не появилась, а поскольку не знали номера ложи, то были вынуждены ждать у входа. Они простояли там почти полчаса. Её миссис Кастильян всё больше распылялась с каждой минутой. Это жутко отвратительно и ужасно невежливо с её стороны, воскликнула она в десятый раз. Жаль, что я приехала, и ради бога, перестаньте стоять с таким кислым видом. Неужели не можете повеселить меня какой-нибудь историей? Я думал, вы в состоянии подождать пару минут и без таких омерзительных приступов ярости. Пусть я услужу этой женщине, так как она услужила мне. Полагаю, она ужинает сейчас где-нибудь со своим проклятым кавалером. Разве вы не можете заплатить за ложу, чтобы мы вошли? С какой стати? Они нас пригласили, и мы должны здесь ждать, пока они не появятся. Если бы я вам хоть немного нравилась, вы не отказывались бы выполнять мои просьбы. Если ваша просьба покажется мне благоразумной, я ее выполню. Реджи и сам отличался вспыльчивостью. которую при попустительстве матери так и не научился сдерживать. И увидев, что миссис Кастилиа рвёт и меч от от нетерпения, он демонстративно принял спокойный вид, который раздражал ещё больше, чем если бы он суетился или кипел от злости. Дама попыталась пробить броню его безразличия острым языком и стала ругать его. Через некоторое время он без особых волнений отплатил ей той же монетой. Если вы недовольны, но я, пожалуй, пойду. Думаете вы единственная женщина на свете? Меня уже почти тошнит от вашего сварливого характера. Боже правый, если такое приходится терпеть женатому мужчине, то упаси меня Бог от женитьбы. Они замолчали. Даже под слоем пудры щёки миссис Костилианни истово побагровели. Но когда наконец появилась леди Паперли в сопровождении крепкого юнца военного вида, Миссис Костилян, встретив её улыбкой и тёплыми словами, поклялась, что они только приехали. Реджен, не столь привыкший к правилам поведения в приличном обществе, не мог скрыть плохого настроения и пожимал руки с мрачным молчанием. После спектакля Редджо посадил миссис Костилян в экипаж, но не стал пожимать ей руку, и на его красивом лице отражалось недовольство, что сильно обеспокоило её. Видто, что сначала казалось ей мимолётным увлечением, непостижимым образом превратилось в отчаянную страсть. В душе она была блудницей, и долгие годы порой серьёзно, а порой и не очень флиртовала то с одним, то с другим мужчиной. Но она главным образом жаждала восхищения и общества человека, готового выводить её в свет и оплачивать маленькие прихоти. И хотя некоторые воспринимали интрижку серьёзно, Она всегда сохраняла отрезвость умай, бросала поклонникам, если они начинали доставлять беспокойство. Но теперь, когда она уезжала одна, её сердце сжимало тупая голодная боль. Она испытывала муки, видя злость в прекрасных глазах Раджи, и с печалью вспоминала поспешный поцелуй, который он одарил её позавчера в такси. Наверное, он не вернётся, прошептала миссис Кастилен и вдруг расплакалась. Она была немного напугана, понимая, что находится во власти распущенного эгоистичного мальчишки, которого она нисколько не волновала. Любая женщина могла бы легко заменить ее, ведь, как ни прискорбно, она видела, что он просто ослеплен ее богатством и блеском бриллиантов. Ему нравилось ужинать в ее доме, и его самолюбию льстило, когда он обнимал роскошно одетую женщину. Но ей не хватало сил и характера, чтобы стоять на своем, И она поддалась любви, не думая о том, в какую пропасть позора и мучения она ведёт. Отправившись к себе в комнату, она села писать жалобное письмо Редже. Увидев такое унижение, те, с кем она жестоко играла в былые времена, почувствовали бы себя отмщёнными. Не злитесь на меня, дорогой. Мне это невыносимо. Я люблю вас всем сердцем и душой. Простите, что ужасно вела себя сегодня вечером, но я ничего не могла с собой поделать и впредь буду сдерживаться. Напишите и скажите, что прощаете меня, потому что у меня кровь стучит в висках, а сердце изнывает от тоски по вам. Я люблю вас, я люблю вас, я люблю вас. Грейс. Она свернула письмо и собиралась положить его в конверт, когда ей на ум пришла одна мысль. Несмотря на ветреность миссис Костелян была наблюдательна и заметила, что Рэдджи не любит тратить деньги. Она подошла к ящику и вытащила десятифунтовую банкноту, которую приложила с постскриптумом: "Простите, что я сегодня забыла кошелёк. Деньги лежали у меня дома. Пожалуйста, заберите это в счёт долга. А на сдачу можете купить себе булавку для галстука. Я хотела сделать вам маленький подарок, но боюсь купить то, что вам не понравится". Пожалуйста, скажите, что не сердитесь на меня за то, что я попросила вас сделать это самостоятельно. Молодой человек прочитал письмо сровно душем, но когда дошёл до последних строчек, вспыхнул, поскольку мать привила ему определённые правила чести, и вопреки собственной воле он не мог избавиться от мнения, что принимать деньги от женщины постыдно. На мгновение ему стало неимоверно стыдно. Но банкнота была такой хрустящей, чистой и соблазнительной. Первым его порывом было отправить деньги назад, и он сел за письменный стол. Но когда дело дошло до того, чтобы положить банкноту в конверт, он заколебался и снова посмотрел на неё. В конце концов, с учётом вчерашнего ужина и чая, она мне должна большую часть этих денег. И я потрачу их на неё, если оставлю их себе. Она так богата, Для неё это ничего не значит. Потом его озарило. Я поставлю остаток на лошадь, и если она выиграет, то верну десятку. А если нет, то я ни в чём не виноват. И он положил десятку в карман.